Вторая «Пан Никол, прощения прошу, можно вас на маленькую минуточку?» Голос Яши вывел Николку из раздумий Со времени отъезда Семеновых прошло почти две недели Третьего дня почтальон доставил телеграмму, извещающую, что путешественники грузятся на пароход и оставляют Одессу А вместе с ней и пределы Российской империи И теперь остро переживал несправедливость обстоятельств, из-за которых ему пришлось остаться в Москве. А тут еще Яша. Впрочем, Николка обещал Олегу Ивановичу при случае посодействовать его помощнику. «Здравствуйте, Яков. У вас ко мне дело от господина Семенова?» Яша удивленно посмотрел на мальчика. «Какое же дело, пан гимназист? Олег Иванович вот уже две недели как в отъезде». «А то Николка не знал». Да он дни был готов считать до его возвращения. Увы, этих дней было еще видимо-невидимо. Олег Иванович собирался быть назад не раньше, чем через полтора месяца. У меня, собственно, вот что. Я же подбирая слова, и это удивило Николку. За время недолгого знакомства с новым помощником Олега Ивановича мальчик привык к тому, что тот всегда боек на язык, деловит и вечно куда-то торопится, а сейчас... Яша нервно теребил в руках старую гимназическую фуражку и явно не знал, с чего начать. «Да не волнуйтесь вы, Яков. Присядьте вот и рассказывайте, в чем дело». Яша сел на скамеечку. Беседовали они прямо посреди двора. Время было к обеду, и мальчик маялся от безделья. Жаркий московский июнь был ему не в радость. «Скажите, пан гимназист...» Яша замялся. «Не случалось ли вам в последние дни заметить что-то необычное?» Николка озадаченно взглянул на Яшу. «Что же необычное? У нас все, слава богу, то есть ничего такого не было. А вы почему об этом спрашиваете?» «Да так, пан Никол, есть кое-какие опасения», — ответил Яков. «Вот, скажем, не приходилось вам видеть возле дома подозрительных людей? Или дворник заметил что-то эдакое?» «Я его расспросил», — говорит, «ничего». «Но, может, с вами он будет по откровению?» Николка встревожился. «Какие еще подозрительные?» «Нет. Если бы Фомич что-то такое заметил, он бы дяде сказал, да и квартальному тоже. В чем дело? Каких это людей вы опасаетесь? Воров? Бандитов? Отвечайте, наконец!» «Видите ли, пан Никол», — вздохнул Яша, — Ужасно не хотелось посвящать Николку в детали, но ничего больше не оставалось. «Пан Семенов, когда уезжал, дал мне деликатное поручение», — рассказывал Яша долго, целых полчаса. Николка то и дело перебивал его вопросами, юный сыщик сердился, сбивался с мыслью, раздражаясь необходимости несколько раз повторять одно и то же, и вот что в итоге он рассказал Николке. Отбывая в Сирию, Олег Иванович поручил Якову установить личность ученого, обитавшего когда-то в квартире Овчинниковых. Николка сообразил, что отец Ивана решил таким образом навести справки об авторе пергамента. Мальчик едва не проговорился о четках, но вовремя прикусил язык. Яша, в свою очередь, взял на заметку эту нечаянную заминку. Кто таков был квартирант, Яков выяснил без труда. Пропойца письмоводителя за колодка, получив на полуштов казенки, дал справку о господине, три года назад снимавшем квартиру в доме, принадлежащем ныне господину Овчинникову. Звали жильца Вильгельм Евграфович Евсеин. Числился он доцентом Московского императорского университета по кафедре римских древностей. Три с половиной года назад сей ученый муж вернулся из заграничной поездки как многословно выразился письмоводитель, «по неотложным обстоятельствам, имеющим касательство к занятиям онова господина Евсеина наукой в попечении казенного учреждения». Тогда доцент снял квартиру на Гороховской, хотя и проживал прежде в собственном доме в Замоскворечье. Мало того, через месяц после того, как ученый муж въехал в новое жилище, он бесследно исчез. Пропавшего жильца ждали полгода. На этот срок была оплачена квартира. Потом ждать перестали. Никто на Гороховской доцента толком не знал, горевать было некому. Небогатый скарб свалили в амбар при околотке, где вещи пылились почти год. Нынче имущество ученого проходило по делу о наследстве. У Евсеина нашлись родственники, пожелавшие вступить во владение бесхозным добром. На этом этапе расследование вполне могло зайти в тупик. Однако старый Ройзман не зря высоко ценил таланты Яши. Молодой человек стоптал ноги и звел не меньше половины оставленной Олегом Ивановичем весьма солидной суммы, но все же сумел выйти на след пропавшего доцента. Для этого, правда, пришлось собирать по всей первопрестольной сведения о происшествиях, случившихся на момент исчезновения Евсеина, но в итоге Яше удалось разузнать то, до чего не сумел, а может и не захотел, дознаться полицейский дознаватель. Примерно в то же время, когда доцент Евсеин пропал с квартиры на Гороховской, на другом конце Москвы, близ Цветного бульвара, в двух шагах от Малого Колосова переулка, в меблированных комнатах мещанина Козюкина, имело место неприятное происшествие. Малый Колосов вообще слыл по всей Москве дурным местом. Скандалы, грабежи, убийства случались здесь с завидной регулярностью. В Малом Колосовом переулке располагались публичные дома самого скверного пошиба, так называемые полтинничные, сейчас вполне приличный малый сухарев переулок. Вот и тогда, посреди ночи, прислуга при меблерашках принялась кричать «Караул!». Назов явился околоточный и застал в одном из номеров прилично одетого господина, а с ним другого, валявшегося к моменту прихода служителя порядка на полу, с головой, ушибленной кочергой. Дело представлялось ясным, Злодей взят на месте преступления, жертва на лицо орудие, та самая кочерга, прилагается. Но не тут-то было. Преступник назвался бельгийским подданным и потребовал консула, который был по такому случаю истребован в Сретенскую часть. Дождавшись дипломатического чиновника, сухаревский пристав Ларрепант, известный всей Москве умением ловко обойти любую несообразность, лишь бы и не портить казенной отчетности, задержанного отпустил. В протокол было чин по чину занесено описание события. По бумагам выходило, что бельгиец, снимавший в меблирашках козюки на комнату на время своего визита в Москву по делам науки, назначил там встречу некоему господину. Тот якобы откликнулся на данное в газете объявление. Со слов иностранца было записано, что тот дал объявление о покупке некоего экспоната из частной коллекции, который пострадавший принес на продажу. После совершения сделки на гостя прямо в коридоре меблированных комнат напало некое третье лицо. Злодей, видимо, выследил жертву и попытался завладеть вырученными деньгами. Иностранец спугнул грабителя и доставил пострадавшего в свои апартаменты, где и был потом застигнут бдительным полицейским чином, явившимся на заполошные вопли прислуги. История была шита белыми нитками, но Ларрепанду сходило и не такое. Напрасно Яков пытался выяснить, что за экспонат был приобретен бельгийцем, и в какой такой газете иностранец давал объявление, ничего не сыскалось, хотя Яша старательно просмотрел подшивки всех московских газет недели за три. Сам бельгиец, кстати, звали его Ринье Вандерстрейкер, приезжий из города Брюсселя, спешно покинул Москву. Дальше следы его терялись, но Яше куда интереснее была жертва преступления. Пострадавший, внесенный в полицейский протокол как Неустановленная личность неизвестного сословия, места жительства и рода занятий, несомненно, был тем самым доцентом Вильгельмом Евграфовичем Евсеиным, что снимал квартиру на Гороховской. К протоколу прилагался лист, подписанный околоточным доктором. Согласно заключению сего эскулапа, пострадавший, лишившийся вследствие удара по голове памяти, был передан на попечение неких лиц, пожелавших оказать ему вспомоществование». О том, что это были за лица, в полицейской бумаге сказано не было. Яша изучил прошитые бечевкой странички протоколов. Это обошлось ему в пять рублей серебром. Но зато молодой человек узнал номер бляхи-извозчика, который увез пострадавшего из загадочных благотворителей и за колодка. Дальше было уже проще. Два дня понадобилось Яше на то, чтобы отыскать извозчика. Хотя прошло больше трех лет, тот припомнил обстоятельства давней поездки. В итоге у Яши оказался теперь адрес небольшой частной клиники. Заведение это к широкой известности не стремилось, держал его венский профессор психиатрии Йозеф Кацнельбоген, специализировавшийся на пациентах с тяжкими психическими расстройствами, переданными на попечение венского искула по богатыми родственниками. Таковых в клинике содержалось до десяти душ. Яш не сомневался, что один из постояльцев заведения как раз и есть сгинувший доцент Евсеин. Действительно он потерял память, или запись это была сделана околоточным доктором замзду полученную от загадочных благотворителей, я аж не знал. Однако выяснил, что содержание обеспамятившего доцента регулярно оплачивается и обитает тот в весьма приличных условиях. А вот кто именно вносит плату, и при том весьма немалую, выяснить не удалось. Яков надеялся прояснить эти обстоятельства во время визита в клинику и даже состряпал себе подходящую легенду, но не тут-то было. В клинике его, как выяснилось, уже поджидали. «И что же?» В который уже раз прервал собеседника Николка. «В вас, значит, стреляли?» Яша помотал головой. «Бог миловал, пан Никол. Я, как увидел у первого револьвер, так сразу сообразил, что дело плохо, и свернул на самотеку». А там в такое время дня народу тьма тьмущая. Самотечная улица начинается у Садового кольца от Самотечной площади. Они за мной, но оружие убрали. Потому как что же они, дурные посреди бела дня по Москве с револьверами бегать? Это же до первого дворника, в раз бы загребли голубчиков. Так что гнались они за мной по Самотеке, а там уже я сумел оторваться. Я те места хорошо знаю, ушел проходными дворами, только меня и видели» покружил по переулкам, чтобы убедиться, что никто за мной не топчет, и к дяде, на Варварку. «Так кто же это был?» — я так и не понял, — в который уже раз переспросил гимназист. «Чтобы сторожа при лечебнице и с револьверами?» И потом, «Вы же не сделали ничего дурного, только спросили». «А «Да кто-то и оно!» — кивнул Яша. «Я даже и спросить-то толком не успел». Швейцар, который мне дверь открыл, скривился, будто лимон куснул, велел подождать, а сам рожа мне корчит и глаза медок испуганно вращает. А двое типов, что сидели в швейцарской, здоровые такие и одеты прилично при тросточках, дождались, когда швейцар в сторонку отойдет, и кинулись на меня. И ведь молча даже имени не спросили. «Спасибо швейцару. Как он принялся мне знаки подавать, так я сразу насторожился, и бочком-бочком к окну. Оно как раз было открыто по случаю жары». «Нырнул в окно рыбкой, покатился по мостовой и давай, бог ноги!» «Это четыре дня назад было?» — уточнил Николка. «И что же вы, в участок так и не сходили?» Яков поморщился. «Ну что вы, пан гимназист, какой еще участок? Меня же там первонаперво спросят, что это тебе щучий сын в лечебнице понадобилось?» «А Олег Иванович хотел, чтобы я насчет доцента по-тихому все разузнал. А раз по-тихому...» то на кой ляг мне полицию вмешивать?» «Так ведь опасно!» Николка никак не мог понять, как можно отказаться от помощи полиции. «Они же могли убить вас, Яков! Двое с револьверами! А вдруг отыщут вас и нападут?» Яша усмехнулся. «Пусть попробуют. Ноги сотрут меня искать. Я ведь отсиделся и опять к лечебнице пришел. Только уже по-тихому. И проследил за этими типами, которые с револьверами. Оказалось...» Это приказчики торгового дома Веллинга. Ну, у них еще на Кузнецком торговля модными тканями. А приставлены они к клинике по просьбе управителя британского подданного. Он, я так думаю, и платит за лечение Евсеина. Только никакие-то не приказчики. Хитровцы. гадалки не ходи. Хитровка. Хитров рынок. Историческое обиходное название района Хитровской площади в Москве. В конце девятнадцатого века была известна как рассадник всяческого варья, бродяг и жуликов. И еще. У Веллинга два дня назад остановился какой-то приезжий иностранец. Я тамошних мальчишек расспросил, а потом и сам его увидел. Голову даю на отсечение. Это и есть тот самый бельгиец, что после дела с Евсеиным из Москвы сбежал. Описание из полицейского протокола точь-в-точь точь совпадает. А особо шрам. Большой такой поперёк правой брови. Это точно Вандер Стрейкер и есть. И я сам видел, как бельгиец этот типов из клиники допрашивал. Те даром, что здоровенные лбы стояли перед ним, понурившись. А Стрейкер хрясь одного в зубы, да со всего замаху. А лоб только утерся, да и пошёл себе сбитый харей. Но только он не просто так пошёл. Я за этой парочкой потом весь день таскался. Они, пан гимназист, нацелились сюда, на Гороховскую. «Точно говорю!» «Это я про них спрашивал, не было ли кого подозрительного. Наверняка бельгиец что-то об Евсея не знает. И не даром Олег Иванович интересуется насчет пропавшего доцента. Этот бельгийский прохвост теперь ваш дом в покое и не оставит. Я когда шел сюда, заметил возле дома одного, на студента похож. Он за домом и следит, а те мордовороты ждут где-нибудь рядом в укромном местечке. Так что...» «Вы бы, пан Никол, поосторожнее!» «Ясно!» Николка встал и решительно отдёрнул гимназическую рубаху. «Знаете что, Яков, посидите здесь минутку. Я зайду домой, возьму кое-что и посмотрим на вашего шпика!»